Глава 17. Иви вспомнилась фраза из романа. «Есть вещи, которые определяют выбираемый путь, и мы редко можем точно указать на них. Это касалось детского опыта, который направляет нас на определенный путь в жизни еще долго после того, как сам он случился». Смысл этой фразы она поняла отнюдь не сразу. Говорят, когда люди умирают, в их глазах запечатлевается последняя сцена их жизни, до того, как гаснет свет. Глядя вниз с крыши, она не могла увидеть глаза Айзека, только его руки и ноги, разбросанные в стороны под причудливыми углами, и кровь, медленно растекающуюся в стороны от мертвого тела, как будто кто-то... Выдавливал его плоть, похожую на красный сок. Она присела и прислушалась к крикам людей внизу. «Там были дети», — внезапно подумалось ей. А он прыгнул, даже не задумавшись. Люди внизу плакали и всхлипывали, ругались и стонали. Когда на крышу ворвались полицейские, Иви встала на колени и завела руки за голову. «Держите руки так, чтобы мы могли их видеть!» — кричали ей. Один из офицеров наставил на нее пистолет, двое других медленно подходили к ней сбоку. «Лечь вниз! Не шевелиться!» Иви послушно следовала их приказам. Они выкрикивали еще какие-то команды. «Простите, госпожа!» — визгливым голосом полицейский офицер, стоявший слева, начал зачитывать ей права, будто стили суфлера. «Вы арестованы!» «У вас есть право хранить молчание!» Наручники воняли. Иви почувствовала запахи пота, мочи, отбеливателя и табачного дыма, и только потом металла на своих запястьях. Она сморщилась и отвернулась. Офицер напомнил, что ей лучше сотрудничать с полицией. «Можете идти сами?» — спросил он, поднимая ее на ноги. Он спрыгнул. Пробормотала Иви. «Что?» Просто спрыгнул. Она сделала паузу. Но я не остановила его. «Понятно. Давайте дождемся, пока мы будем в участке. Там вы повторите все снова». Ответ был простой формальностью. В действительности он ее не слушал. «Можете идти самостоятельно!» Иви кивнула. И с удивлением поняла, что у нее подкашиваются ноги. Полицейские тоже это заметили. Без церемонии один из них подхватил ее под руку и помог спуститься по лестнице. Она не осмеливалась смотреть по сторонам, слышала только детский плач. Они же ничего не видели, правда? Голова ее покачивалась, как фонарик на веревочке, дергаясь в стороны при каждом шаге. Внизу лестницы полицейский крикнул. «Дайте нам пройти!» Иви увидела инвалидное кресло. Солнце освещало полицейский участок через окно, и тениви падала на стену напротив. Ее усадили поблизости от автоматических стеклянных дверей, и люди, приходившие в участок, невольно оглядывались и посматривали на нее, пока разговаривали с дежурным. Одна ее рука была прикована к стальной перекладине на уровне плеч. Ей было до ужаса неудобно сидеть так. Она чувствовала себя деревом, которое пытаются выкорчевать из земли. Иви подалась вперед, чтобы посмотреть на настенные часы, но увидела только их нижний правый край, на котором не было ни минутной, ни часовой стрелки. Она сидела там, кажется, уже целую вечность. Запястье болело, рука, которую сначала ломила, теперь онемела. Слава богу, обоняние уже пропало. Вонь металла была просто отвратительной. Иви вспомнилась лесенка в детском саду. Со следами пота бог знает, какого количества детей, и с ржавчиной внутри, которую могла унюхать только она. Иви приносила с собой дезинфицирующие салфетки, чтобы полазить по лесенке, и протирала перекладины снова и снова, как настоящая сумасшедшая, а не просто любительница чистоты. Ей вспомнились и другие поверхности, вроде жутких подголовников в поездах и еще более жутких в кинотеатрах. Вот почему она постоянно носила худи, не могла вытерпеть прикосновение их ткани к своим волосам. Обычному человеку было не под силу уловить весь спектр запахов, исходивших от материала, к которому прикасались многочисленные головы. От одной мысли об этом Иви непроизвольно ежилась. Шапка, маска, дезинфицирующие салфетки. Она посещала кинотеатр в полном снаряжении. Неважно, что происходило на экране. Целовались ли влюбленные или отец рыдал над фотографией умершей дочери. Иви не могла сосредоточиться на фильме. Ее отвлекали запахи. Но в выдвижном ящике стола она хранила кипу билетов, сувениров из ее жизни с Хансом человек, который подтолкнул ее брата к самоубийству, только что спрыгнул с крыши у нее на глазах, а она вспоминает какие-то тривиальные подробности. Истеричная женщина в фиолетовом свитере и мотоциклетном шлеме на голове, рыдая, ввалилась в участок и стала кричать, что у нее украли кошелек. Полицейский в очках постарался ее утешить, одновременно подсовывая бланки для заполнения. Я припарковала мопед и пошла в «Фэмили Март» забрать заказ. Меня не было всего минуту!» Женщина все говорила и говорила, стуча пальцами по стойке. Потом оглянулась и встретилась глазами с Сиви, Сознавая, как она выглядит в этот момент, Иви не отвела взгляд и уставилась на женщину дерзко, бесстрашно и нахально. Женщина почувствовала, что напрашивается, и смутилась. Начала теребить браслет четки на руке. Иви опустила голову предельно утомленная, измученная голодом и жаждой. Когда она уже собиралась позвать на помощь, стеклянные двери раздвинулись и вошли две знакомые фигуры. Выражение их лиц было бесценно. «Сделай из них мемы, и они мгновенно разлетятся по сети». «Я так и знал!» Воскликнул детектив Чень, ткнув в нее пальцем. «Я вам говорил! Я с самого начала знал, что нельзя ее отпускать!» Инспектор Ляо молчал, меряя ее непроницаемым взглядом. Иви отвела глаза. Дверь одного из кабинетов открылась, и вышли двое полицейских. Они вытянулись перед детективами по стойке смирно и приветствовали их с преувеличенной почтительностью. «Приготовьтесь мне доложить!» Сказал инспектор Ляо и прошел в кабинет. Двое полицейских последовали за ним. Детектив Чен еще раз пробормотал что-то вроде «я же предупреждал». Потом бросил на Иви взгляд полное отвращение и захлопнул за собой дверь. Иви опять осталась одна. Каждый раз, когда дверь открывалась, она думала, что ее позовут внутрь. Флуоресцентные лампы на потолке горели. Казалось, все ярче и ярче. Она дважды сходила в туалет, оба раза в наручниках. Те натирали запястья, руки не слушались, плечи болели, спина тоже. Иви несколько раз проваливалась в сон. Ей казалось, что она слышит шум моря. Дверь снова открылась, и оттуда вышел полицейский, поигрывая ключами. Он снял с Иви наручники и провел ее в допросную. Там сидел инспектор Ляо. «Вы знаете, что делать». Он жестом показал ей садиться. Иви молча подчинилась. Потерла пальцами глаза, чуть ли не царапая кожу. Ее веки были тяжелыми, слезистое пекло. Мозг отказывался подчиняться. Она поморщилась и почесала кончик носа. «Начнем, когда вы будете готовы». Инспектор Ляо переплел пальцы и положил руки на стол. «Лишь бы вы были довольны». «Доволен чем?» Иви распахнула глаза, покрытые красной сетью прожилок, подалась вперед и сказала. Не прикидывайтесь, дурачком. Вы знаете, что я имею в виду. Сбор улик, допрос, отчеты. Нам есть чем заняться. Как скажете, вы уже ели? Иви фыркнула. Если вы не голодны, давайте начнем. Вы первое. Знаю, у вас есть вопросы. Что вы выяснили? Она поглядела на папку. «А как вы думаете?» Мгновение Иви молчала. Что следовало сказать? Что они могли найти? Дневник Ханса? Рисунки Уэйна Чена? Не знаю. Она не могла четко мыслить. Реальность казалась ей расплывчатой. Мысли разбегались, воспоминания откручивались назад, как видеопленка на обратной перемотке. Она подперла голову ладонями, потерла уши. Кожа была горячей. Вещи Джиджичан. Это связано с Хансом? спросил он. Я не знаю, сказала Иви Кривярод. Честно, не знаю. Инспектор Ляо не собирался облегчать ей задачу. Он долго ждал этого момента, когда она окажется перед ним в состоянии физической и психологической слабости, когда легче будет проделать дыру в ее аргументации потому что в остальное время разговаривать с ней было все равно, что катить камень в гору. Однако Иви не собиралась уступать. Она уже стала собой прежней, язвительной и упрямой. Ляо хотел потомить ее на медленном огне, но она не поддавалась. Ее лицо было непроницаемым, и хоть Иви чувствовала себя полумертвой, язык ее оставался острым, как бритва. Они сражались друг с другом до тех пор, пока солнце не начало медленно вставать. Возвещая приход нового дня, и на улице не заворковали голуби. Иви была измотана душой и телом. Она кусала нижнюю губу, время от времени сдирая с нее кусочки кожи. Сгрызла ногти до мяса, стараясь не заснуть. Инспектор Ляо посмотрел на часы. «Ладно», — сказал он, разминая шею и запястье. «На сегодня хватит». Затем встал, открыл дверь и попросил дежурного, который недавно сменился, вызвать Иви такси. Сам проводил ее к выходу. «Езжайте, отдохните», — сказал инспектор. Иви показала ему средний палец. Она едва добралась до своей квартиры под крышей. Глаза закрывались. Казалось, что она поднимается вверх по узкой горной тропе. Едва не остановилась перед дверью Ховарда, которая напоминала оазис в пустыне. Позвони. Войди и ляг спать на той двуспальной кровати. Но она сделала несколько глубоких вдохов и потащилась дальше наверх. Не стала даже переодеваться, так и повалилась на постель, завернулась в покрывало, словно хот-дог в булку, и провалилась в глубокий сон. До тех пор, пока «Эй, ну-ка отдай! Нет! Не беги! Давайте-ка построимся парами!» Выход детей на прогулку — кошмар для взрослых. Шаги гулким эхом разносились по ее квартире. От этого звука Иви проснулась. Она натянула одеяло на голову, когда зазвонил телефон. Проигнорировала его, но он продолжал звонить. Время от времени делал паузы и звонил снова, как будильник, который пытаешься выключить. Это сводило с ума. Иви спрятала голову под подушку и застонала. Надо было бросить телефон с крыши. Иви высунула руку из-под одеяла и поискала трубку на журнальном столе. Черт! Она едва не выругалась вслух. Да чего ж холодно! Телефон продолжал звонить, как будто хотел убить ее. Каждая трель вспарывала ей мозг. Пальцы стремительно замерзали, но, наконец, ухватили трубку. Иви спрятала руку обратно под одеяло и ответила на звонок: Алло, откуда ты издалека донесся голос Ховарда: Чего тебе надо? Телефон был ледяным. Оторвав голову от подушки, пропитанной слюной, Иви не могла понять, что происходит. Ее мучила мигрень, а ему не терпелось что-то сказать. Она хотела спать, а его одолевала тревога. Иви бросила трубку, но он перезвонил опять. Его адвокатская контора официально сделала ее своим клиентом. Ей выделили двоих адвокатов, один — Ховард, второй, конечно же, — Энджи Вэй. Просто потрясающе. Новая девушка защищает бывшую, а бойфренд — пятое колесо в телеге. Ситуация казалась предельно неловкой. Потом Эви решила, что ей наплевать. Есть проблемы и посерьезнее. «Мой босс хочет, чтобы мы сегодня устроили встречу». «У тебя найдется время?» Иви чувствовала его тревогу и понимала, чем она вызвана. «Энджи не знает», — наконец сказал Ховард. «Понятно», — ответила она. «Он предложил встретиться в офисе. Либо в кафе, если тебе удобнее». Иви проигнорировала его. «Не забудь позвонить в дверь», — сказала она. «Пусть сами приходят. И очень хорошо, если Ховард не станет пользоваться своим ключом». Иве не хотелось вставать и прибирать в квартире. Она даже не сменила вчерашнюю одежду. Повесив трубку, просто отшвырнула телефон в сторону и снова закуталась в свой кокон, но продолжала вертеться с боку на бок. Чем дольше она лежала, тем сильнее ощущалась тревога. В конце концов Иви неохотно поднялась и увидела свои носки. Простые, черные, без оборок. Может именно такие и нужны скучным людям вроде нее. Она уставилась на них так, будто они могли сменить цвет и узор, если только смотреть подольше. Подумала было не надеть ли свежую пару, но решила не утруждаться. Все силы ушли на то, чтобы встать. Вода после морозной ночи была ледяной. Киви как будто совала руки в снег или клала на язык лед. Кисти покраснели, суставы закоченели. Она вся тряслась, но продолжала и продолжала плескать воду себе на лицо. Потом подумала. «Будь что будет». Открыла кран на полную и стала ждать, пока наберется вода. Когда та дошла почти до краев раковины, погрузила туда голову. Она смотрела, как вода убегает в сток. А дальше куда? в канализацию, на водоочистительную станцию, в реку Тамсуй и, наконец, в Тайваньский пролив. Правильно? Черт, носки промокли. Раковина переполнилась. Иви открыла глаза и рот и стала выпускать пузыри воздуха. Прямо в море. «Здравствуйте, госпожа Ян. Ховарда вы знаете, а я Энджи Вэй. Мы адвокаты из бюро Айчен и партнеры». «Я в курсе, кто вы такие». Госпожа Вей была одета в деловой костюм цвета пыльной розы. Она была светлокожая, стройная, с короткой стрижкой и серьгами-кольцами в ушах. «Разувайтесь за дверью». Иви отправилась на кухню, предоставив им самим проходить. «Хотите пить? У меня только вода и козье молоко». Заглянула в холодильник. «Простите, молока тоже нет». Энджи прошла в комнату, осторожно переступив через мусор и флаконы с духами. От напитков вежливо отказалась. Беспорядок в гостиной, похоже, нервировал ее. Но она все равно улыбалась и делала вид, что все в порядке. Иви отвернула крышку с бутылки минеральной воды и отпила чуть ли не половину. Ховард подошел к ней и прошептал на ухо. «Что у тебя с волосами?» Иви не ответила. «Ты простудишься», — прошепел он. Она захлопнула дверцу холодильника. Та скрипнула и опять распахнулась. Иви попробовала еще раз, но дверца не поддавалась. «Позволь мне», — сказал Ховард еле слышно. Она сделала шаг в сторону. Дверца закрылась. Вода струйками сбегала с ее волос, оставляя след на полу и напоминая Иви, что она еще жива. Девушка смела картонные коробочки из-под еды, бумажный пакет с жареной кониной и пластмассовую ложку со стола в гостиной в мусорную корзину. Отодвинула одежду на диване в угол, а книги, документы и фотографии собрала в кучу и прижала к груди. «Располагайтесь». Она и сама не могла понять, прозвучало это вежливо или с сарказмом, и не знала, какой оттенок хотела вложить в свои слова. По-прежнему улыбаясь, Энджи присела. Ховард явно был смущен. Иви решила отнести материалы, которые держала в руках, в спальню. Окинув взглядом графики и схемы на стенах, она ощутила бессмысленность происходящего. «Больше некуда спешить. Все мертвы, все кончено. Пора остановиться». Она разжала руки, и бумаги упали на кровать. Одна фотография слетела на пол. Это был Уэйн Чен. Ей хотелось так и оставить снимок на полу, но, сделав пару шагов, она вернулась, подобрала его и сунула между страниц книги. В гостиной все было готово. Энже внимательно изучала документы в папке. Ховард разложил бумаги на коленях, но глазами блуждал по комнате. Он теребил свои пальцы и облизывал губы. «Насколько нам известно, госпожа Ян, вчера в участке вы сделали заявление». Энджи говорила быстро, но четко, умело расставляя акценты. Что-то сокращала, о чем-то напоминала. Однако Иви сложно было сосредоточиться, и до нее долетали лишь отдельные фразы — «островки в море белого шума». Так она услышала, что учительница Лю заявляет, будто Иви столкнула ее сына с крыши намеренно. Коллеги из следующей остановки тоже дали показания все, включая босса. Полиция нашла в комнате у Айзека набор для рисования, принадлежавший Джиджичан, Чан, а также несколько альбомов с набросками Уэйна Чена и другие предметы, не являвшиеся его собственностью. Члены семьи подали несколько, глядя на Энджи, и Ви сравнивала ее с собой. Они были совсем разные, она и эта девушка. Энжи держалась очень уверенно. Давали о себе знать и происхождение и одаренности, безусловно, внешние данные. Она без усилия улыбалась и вела себя естественно, выглядела такой нормальной, что нормальный человек на ее фоне показался бы эксцентричным. Никаких трещинок, как безупречная скорлупа яйца. Внезапно Иви захотелось ее понюхать. Она мечтала узнать, как пахнет нормальный человек, на что похожа нормальная жизнь. Плачет она после того, как занимается любовью с Ховардом? Вскрикивает ли от радости, когда видит, какая хорошая на улице погода? Бывало ли у нее хоть раз такое чувство, что сил жить дальше просто нет? Засыпает ли она спокойно, не боясь, что окажется в кошмаре или тем более, что не сможет на утро встать? «Не страшится ни ночной темноты, ни света дня?» В улыбке Энджи не было ни тени, богиня восходящего солнца. Иви подумала про хрустящие, свежеиспеченные круассаны. «Госпожа Ян!» Энджи заметила, что ее подопечная отвлеклась. «Вы меня слушаете? Я могу повторить, если...» «Думаю, нам надо сделать перерыв», — сказал Ховард. Иви моргнула, поднялась с дивана и шмыгнула на кухню. Она не знала, что собирается делать. Ей просто хотелось спрятаться и перевести дыхание. Энджи растерялась. Ховард что-то прошептал ей на ухо и тоже встал. «Пойдем-ка покурим». Он вывел Иви на балкон и притворил дверь. Иви оттолкнула его руку. «Что?» — воскликнула она. «Покурим?» «Не будь такой» прошептал Ховард. «Какой?» Он не знал, как это выразить. На всякий случай заглянул в гостиную. «Я не хотел, чтобы... Ты молодец. Она красивая и умная, и вроде хороший человек. Твоей матери понравится. Ей только стоило бы отрастить волосы подлиннее. Иви, прошу тебя, она не дурочка. Рано или поздно она поймет, если ты и дальше будешь продолжать. Я не хочу, чтобы мои адвокаты перессорились. Погоди». Ховард преградил ей путь, не давая уйти. Я должен тебе кое-что сказать. Ладно. Она скрестила руки на груди. Давай, выкладывай. Я больше этого не выдержу, Иви. Я так не могу. Как? Она изобразила удивление. Я все расскажу Энжи И сам разберусь с твоим боссом. Не надо. В любом случае, спасибо вам. Ты... Ховард выглядел потерянным, словно не знал, как поступить. После нескольких попыток заговорить он сдался. Ладно, ничего. Затем развернулся и потянулся к ручке двери, но тут Иви схватила его за плечо. Опешив, Ховард оглянулся на нее. «Черт!» Иви уставилась на него разъяренным взглядом. «Что это за ладно?» «Ты делаешь вид, что все в порядке. Похоже, ты сама не понимаешь, как выглядишь сейчас!» Ховард повысил голос. Ему уже было все равно, услышит его Оэнджи или нет. Он видел, как Иви сражается со всем миром и не мог этого выносить. Разве он не обещал сделать ее счастливой? Очевидно, у него не получилось. «Я знаю, что ты...» «Что ты знаешь?» — спросила она медленно. Каждое ее слово было подобно кинжалу. «Ховард, сколько раз я говорила тебе?» что не нуждаюсь в твоей жалости. Это не жалость, Иви. Я хочу тебе помочь. Все хотят... Я никогда не знаю, что ты испытываешь, Ховард. Жалость или тревогу. Ты и сам этого не знаешь. Я живу ужасной жизнью, но это не твое чертово дело. И вот ты приходишь и пытаешься перетащить меня в свою блистательную жизнь. А мне она не нужна. Иви быстро распалялась. «Перестань притворяться прекрасным принцем! Ненавижу, когда ты пытаешься меня спасать!» «Я тебя не спасаю», — ответил Ховард, уязвленный ее внезапной враждебностью. Хотя обиженный, он попытался еще раз достучаться до нее. «Но нельзя закрываться от других людей. Все знают, что тебе больно, и всем хочется... «Мне это не нужно!» — прорычала Иви как будто сошла лавина или плотину прорвала. В этих словах были сила, злость и скорбь, копившиеся у нее внутри и теперь хлынувшие наружу. Иви взорвалась. «Мне не нужно твое проклятое сочувствие! Не нужно, чтобы ты меня спасал! Я не хочу продолжать жить, ты понимаешь?» Почему нельзя оставить меня в покое? Почему мне не позволяют признать, что я никогда этого не преодолею? По крайней мере, при этой жизни. Ты никогда не задумывался о том, чего я по-настоящему хочу. А я не хочу, чтобы мне стало лучше. Все хотят, чтобы я была счастлива, но что это означает? И с какой стати мне быть счастливой? Как люди подобные мне могут быть счастливы? Я не могу оставить прошлое в прошлом. Я чувствую себя дерьмом собачьим, и мне больно. Каждое утро я просыпаюсь с таким чувством, будто меня душат. Мой младший брат мертв, а я не могу пролить ни единой слезинки. Но такова уж я, ты понимаешь. Мне надо испытывать боль. «А что насчет меня?» — спросил Ховард. «Моя боль не считается?» Воздух вокруг стал разряженным. Иви показалось, что она ступила в вакуум. Люди принимают любовь только, когда считают себя достойными ее. Грустно, не правда ли? Да, грустно. Они вступают в отношения, чтобы заполнить дыру, оставшуюся после расставания. Пытаются залечить свои собственные или чужие душевные раны. Построить идеальный город на руинах. Не обращая внимания на шатающийся фундамент, они стоят у обвалившихся стен и убеждают себя, что все будет в порядке. Раны и шрамы, любовь и ее отсутствие — все это продолжение их самих. «Как?» — спрашивают они. «Как я пришел к этому? Ты чувствовала себя брошенной и ненужной, но ведь и я тоже!» Они смотрели друг другу в глаза. На мгновение Иви показалось, что по лицу Ховарда пробежала тень. Его взгляд стал беззащитным. «У тебя был выбор, но ты предпочла отказаться от меня». «Никакого выбора не было», — ответила Иви, помолчав. Слова дались ей с трудом. «Я такой дурак». Ховард безнадежно склонил голову. «Остался зачем-то жить здесь. Ты никогда об этом не думала. В тот день я тоже потерял человека, которого любил больше всех на свете. Девушку. И она больше не вернулась. Мне надо было остаться одной». Это было все, что она могла сказать. Причин было множество, они переплетались между собой, но изложить их словами не получалось. Каждый раз, когда ты говорил, что хочешь мне помочь, мне становилось только тяжелее. Тебе не нравится такая версия меня, но я не могу снова стать такой, какой тебе нравлюсь. Можешь ты принять человека, стоящего перед тобой сейчас? Он не вернется, — повторяют мне все вокруг. Я знаю это потому что и сама уже не вернусь. Иви открыла балконную дверь и, не глядя на Энджи Вэй, проскочила в ванную. Заперлась там и слушала, как они тихонько переговариваются. Слов было не разобрать. Возможно, Энджи все слышала, а может, Ховард придумал какое-то объяснение или вообще ничего не сказал. Иви прижалась затылком к двери. Никто сейчас не видел, как мучительно она тоскует. И слава Богу!